Документ 56. Рибентроп послу Шуленбургу. Телеграмма. Отправлена из Берлина 23 сентября 1939 года в 3 часа 40 минут. Получена в Москве 23 сентября 1939 года в 11 часов 5 минут. Телеграмма номер 417 от 22 сентября, на телеграмму номер 395. Лично господину послу совершенно секретно. Мы также считаем, что пришло время определить договором с советским правительством окончательную структуру польских территорий. Идеи русских о пограничном рубеже по линии хорошо известных четырех рек В общем, совпадает с точки зрения имперского правительства. Первоначально я намеревался пригласить господина Молотова в Германию, для того, чтобы здесь оформить этот договор. Учитывая ваше сообщение о том, что руководители там не могут покинуть Советский Союз, мы соглашаемся на переговоры в Москве. Вопреки моему первоначальному намерению, возложить на вас ведение этих переговоров, Я решил прилететь в Москву сам. Это, в частности, потому, что в этом случае, учитывая полномочия данные мне фюрером, будет возможным обойтись без контрзапросов и тому подобное, а следовательно, заключение переговоров может быть ускорено. Учитывая общую ситуацию, время моего пребывания в Москве должно ограничиться одним. Самое большее двумя днями. Пожалуйста, свяжитесь с господами Сталиным и Молотовым и телеграфируйте мне самую раннюю из предложенных ими дат. Риббентроп